Вы прикит к тому, что написано на наклейке на бампере, с подчёркнутой медлительностью подала голос я. Это не совсем точное определение. Карло наконец повернулся к аудитории и нацелил на меня взгляд, от его ухмылки побежали мурашки. Продолжайте, предложил он. На собственном опыте знаю, требуется почти год, чтобы догнать себя. Так что пока ты в движении, нет нужды беспокоиться. Мужчина снова заморгал. Я ожидала снисходительного комментария. Он вновь усмехнулся. "Кто вы?" спросил он, сделав ударение на вы. "Меня зовут Бриджет Куин", ответила я. "Бриджет Куин, давайте обсудим это за обедом". Почти все студенты захихикали, только Топик выглядел озадаченным, что её предпочли не молодой женщине. "Думаю, едва ли это возможно в разгар занятий", заметила я. "Какого чёрта?" фыркнул он. По окончании этого семестра я ухожу на пенсию. В те дни он держался со мной намного реже, а я была с ним намного откровеннее, пока не поняла, что влюбилась ещё в наше первое свидание. Позже, когда накатит слабость, я буду вспоминать это свидание. В течение года я вышла замуж за Карло ди Форенца и переехала из своей квартиры в его дом с видом на гору Каталина на севере города. Дом был декорирован покойной женой Карло Джейн, в стиле моей сумасшедшей тётушки Жозефины. Иными словами, красные абажуры с бахромой и бельгийские искусственные гобелены с изображениями единорогов. На просторном заднем дворе статуя сидящего на скамье Святого Франциска в натуральную величину. Меня это устраивало, поскольку сама я никогда не украшала своё жильё. Кроме того, это соответствовало тому типу человека, на которого мне хотелось походить. Словно готовая суперобложка для книги. Дом шёл в комплекте с парой мопсов, что-то вроде помеси Петры Лоры со свиной сосиской. Примечание: Петр Лора 1904-1964 годы. Настоящее имя Владислав Левенштейн, австрийский и американский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист. Конец примечания. К собакам Карло подарила Джейн перед самой смертью от рака 5 лет назад. Она решила, что после ее ухода забота о животных даст мужу цель в жизни. Мы все собирались дать им клички. Но лучшей частью моих перемен был сам Карло. Это все, я имею в виду свадьбу, произошло настолько быстро, что в голове звучал голос матери, шепчущей одну из своих банальностей «Женишься на скорую руку да на долгую муку». Но мне так хотелось. Признаюсь, тогда я не была ни в чем уверена, ведь с Карло мы едва познакомились – Однако, поскольку сравнивать мне было особо не с чем, новый образ жизни пришёлся вполне по душе. Кто-то скажет, что этого недостаточно для выстраивания хороших отношений, но я точно знала, настало время оставить жестокость в прошлом и отдать все силы на освоение роли идеальной жены. Да, идеальная жена это женщина, которой я теперь стану. Карло старался не спешить. Он привыкал не подкрадываться и не обнимать меня сзади, класть ладонь мне на щёку так нежно, чтобы я прижималась к ней, а не напрягалась, а ещё никогда не пытался вытянуть причины моего поведения: бей или беги. И я уверена, что он внутренне согласился, лучше ему не знать. Я понемногу отмякала, учась доверять ему. Жизнь казалась идеальной, за исключением тех моментов посреди ночи, Когда меня вдруг переполняла тревога, а сердце начинало колотиться в привычном ужасе от мысли, что он бросит меня, и я потеряю всё, что наконец обрела. Этот первый год мы занимались любовью, выгуливали мопсов, соблазняли друг друга нашими любимыми блюдами, его суши, мои индийские, смотрели фильмы. Во мне неожиданно проснулся интерес к психоделическим работам независимых студий. Карло же с удовольствием поглощал картины, где всё взрывалось. И собирали камни. Коллекционирование камней и минералов, можно сказать, моё хобби. Симпатичные камни не менялись и не умирали у тебя на руках. Моё любимое местечко для поиска безлюдное, высохшее русло реки, примерно в полумили от дома под мостом, по которому бежит шоссе Golden Ranch Road. В сезон летних муссонов сумасшедший ливень выплеснув в пустыню все 30 см годовой нормы осадков за несколько месяцев, Обрушилось столько камней с окрестных гор, собирай не хочу. В тот день, в начале августа, я самостоятельно дошла до пересохшей реки, наполнила рюкзак почти 10 кг, всего, что выглядело нестандартно и красочно, и потащилась обратно в гору, чувствуя небольшое головокружение и слабость от сорокаградусной жары, но довольная трофеями. А вскоре показался наш задний двор на восточном краю, раньше чёрная лошадь. Мы Недавние аномалии, окружённые коренными обитателями пустыни. Людьми слышит ми, людьми, живущими в трейлерах и готовящими в них стряпню на метане. Когда идёт дождь, отчётливо слышен запах навоза, и иногда трейлеры взрываются. Думаете, я тут критику развожу? Проведя большую часть жизни в городских квартирах, я искренне полюбили эту деревенскую местность. так как можно полюбить сгорбленного старенького дядюшку, который рассказывает интересные вещи о войне. Полюбила запах конского навоза и редкий крик осла, принесенный ветром не весть откуда, или навевающие воспоминания отрывистый звук выстрела со стороны стрелкового клуба «Пима». Однако, как я уже говорила, из всего этого мне милее был мой Карлу». высокий, как Линкольн, с лёгким итальянским акцентом, римским профилем, с скорбными глазами альпачино и словно в противовес ему улыбочкой негодника. Когда я приволокла рюкзак на кухню и вывалила камни в раковину, Карло готовил сок для Калибри. Вода и немного порошка клубничного цвета. Я не просила, но он повесил кормушку на белую колючую акацию на переднем дворе. Теперь из окна своего кабинета я могла наблюдать за птичками. Вид мужа, укрепляющего кормушку ради моего удовольствия, заставил сердце переполниться от волнения. Наверное, избитое слово, но для меня это абсолютно новые чувства. Подобная реакция может показаться чересчур сильной для человека, всю жизнь с восторгом наполняющего поилку для птиц. Если вы вели относительно спокойную мирную жизнь, вам вряд ли удастся прочувствовать значение этого события. Так, как ценю это я. Не понять, каково существовать день за днём с таким трепетом в груди, словно внутри скрипичная струна, периодически дрожащая и звучащая. Теперь струна молчит, поскольку мелодию рождала угроза насилия, а она в прошлом. Я жила в мире с мужчиной столь великодушным и чутким, что он паил супом колибри. Что выглядит слишком вычурно? А мне плевать. Что ты мне принесла? Карло наливал сок в прозрачный пластиковый контейнер. Низкий голос и блеск в глазах придавали вопросу двусмысленность. Профессор. Всего лишь кучку симпатичных камушков. Ну-ка, признавайся, а ты чего ждал? Я повернулась к раковине, выгрузила камни, сполоснула их один за другим и разложила, не вытирая, на тёмной гранитной разделочной полке для осмотра Карло. Влажные они ярче заиграли красками. Приглушённый кроваво-красный, ванильное мороженое, круглый и крапчатый пёстро-зелёный, как яйцо динозавра, переливчатый серебристый в чёрную крапинку. Мы открыли цветной атлас минералов юго-востока США, чтобы разобрать наш улов.